Как стать уверенным в себе? Дорогой друг, в жизни нередко случаются ситуации, когда мы чувствуем себя уязвимыми, недостаточно сильными и устойчивыми. Бывает, что упорно не получается сделать то, что так хочется. Или кто-то замечание обидное сделал, или посмеялся, или тот, кто нравится, на твою улыбку ответил хмурым взглядом. В этой аудиокниге мы поговорим с тобой о том, как проживать все подобные ситуации, не теряя веры в себя, и как идти по жизни с чувством собственного достоинства и спокойной уверенностью в себе. И прежде чем мы продолжим, я предлагаю тебе завести тетрадь или блокнот, в который ты будешь записывать свои мысли и ответы на задания этой книги. Эту тетрадь или блокнот можно назвать «Мой путь к уверенности в себе» или «Как тебе захочется». Вера в себя – огромная сила. Она дает внутреннюю свободу, с ощущением которой очень здорово жить. Помогает настроиться и сделать максимум того, что ты можешь. Тот, кто верит в себя, всегда сможет себя поддержать, даже если у него что-то не получается. Увы, но люди, которые не ощущают уверенность, недовольны собой. Они считают себя неинтересными, сомневаются в своих способностях. Им кажется, что они недостойны внимания и хорошего отношения окружающих что с ними никто не захочет дружить. Из-за этого они могут быть робкими, застенчивыми, нерешительными или замкнутыми. Давай проведем маленький тест. Тебе важно, что о тебе могут подумать другие люди, и ты стараешься быть исключительно хорошим, хорошей в их глазах? Ты отказываешься браться за что-то новое, боишься не справиться, или того, что все заметят твой неуспех? Если у тебя что-то не получается, или ты видишь, что другой человек лучше справляется с таким же заданием, ты все бросаешь и не хочешь продолжать, и считаешь себя при этом неспособным, неспособной и хуже других. Твой голос тих и еле слышен. Когда тебя о чем-то спрашивают, ты теряешься и краснеешь, отводишь взгляд и молчишь? Если кто-то обращает на тебя внимание, ты стесняешься и мечтаешь стать невидимкой. Тебе сложно первым или первой начать разговор, влиться в игру или беседу других детей. Ты холодеешь от одной только мысли, чтобы подойти кому-то познакомиться или проявить себя. Ты не умеешь или тебе трудно говорить «нет». Если хотя бы на два вопроса твой ответ «да», Внимательно слушай эту аудиокнигу. Она поможет тебе стать увереннее, спокойнее и сильнее. Кто такой человек, уверенный в себе? Это человек, который понимает себя, осознает свои чувства и потребности, свои возможности и ограничения, и при этом относится к себе хорошо, не сравнивает себя с другими и остается верен себе. Это тот, кто себя ценит и уважает, и не только за достижения, но и за усилия, упорство, даже за неудачи. Это, наконец, тот, кто ставит себе реальные цели, стремится их достичь и верит в свои способности, умения и силы. Обо всем этом мы с тобой и поговорим. Когда человеку не хватает уверенности, он ощущает себя очень нетвердо. Его может задеть любое неосторожное слово, он падает духом от любой неприятности, да и вообще вся жизнь кажется ему сложной и пугающей, полной неудач, трудностей и провалов. И наоборот. Уверенность в себе дает ощущение того, что все возможно и все по плечу. Неудачи воспринимаются не как катастрофа, а как повод попробовать еще раз сделать лучше и добиться успеха. В общем, я хочу сказать, что уверенность – это то, на что внутри себя можно опираться. И это ощущение дает много-много сил, спокойствия и надежды. Я предлагаю тебе сделать одно маленькое упражнение. Встань, закрой глаза, отвлекись от всего и загляни внутрь себя. Мы сейчас с тобой попробуем почувствовать твой внутренний центр. Очень часто его называют «стержнем». Как скелет поддерживает наше тело, так и стержень является опорой для всего нашего внутреннего мира. Он растет и крепнет вместе с тобой, наполняясь по мере того, как ты все больше узнаешь себя и свои способности. Набираешься опыта, многого достигаешь, разбираешься в том, что тебе подходит, а что нет, совершаешь ошибки и учишься на них. Наша уверенность в себе во многом зависит от того, насколько крепок наш стержень. Прочный стержень позволяет сохранять устойчивость и поддерживает тебя изнутри. Поэтому давай уже сейчас начнем его строить и укреплять. Ты – это ты. Чтобы твоя уверенность в себе росла, тебе очень важно хорошо понимать себя, понимать черты своего характера и свои особенности. Я думаю, что ты уже много о себе знаешь и можешь рассказать. Помнишь, в самом начале я предлагала тебе завести тетрадь или блокнот, куда ты сможешь записывать свои мысли и ответы на задания этой книги? И вот мое первое задание. Напиши в этом блокноте, какой ты человек. Какие у тебя есть качества, что ты любишь, что тебе нравится. Обращаю твое внимание, что слова «ленивый», «нерешительный», «капризный», «глупый» совершенно неподходящие. Это слова, которые характеризуют нас негативно и осуждают. Тебе же надо подобрать такие слова, которые просто беспристрастно опишут тебя как человека и не будут звучать обидно. Например, «Иногда я не знаю, чего хочу». Или «Я стесняюсь незнакомых людей». «Люблю много двигаться и общаться». «Мне нравится быть заводилой». Быстро увлекаюсь чем-то новым или все новое меня пугает. Мое настроение часто меняется. Люблю, когда вещи лежат на своих местах или предпочитаю вокруг себя творческий беспорядок. Чем больше ты о себе напишешь, тем лучше. И не забывай в будущем этот список пересматривать и дополнять. Готово? А теперь перечитай и реши, что из написанного тебе больше всего нравится в себе и что ты можешь назвать своей сильной стороной. Например, ты всегда держишь слово и выполняешь обещания, умеешь рассмешить друзей, с готовностью предлагаешь помощь тем, кому это необходимо. Даже если все перечисленное не про тебя, не торопись и подумай. В каждом из нас точно есть качества, которые характеризуют нас самым лучшим образом. Так что твоя задача... Изучать себя, налаживать с собой контакт, замечать все то, в чем ты хорош, хороша, что приносит тебе успех, и обогащать этим свой внутренний центр. Я считаю, что это очень важно, уметь видеть свои сильные стороны, свои умения, способности, таланты и ценить их. Именно они и придают нам уверенности в себе. Напиши в своей тетради или блокноте, что ты в себе особенно ценишь и что у тебя хорошо и классно получается. Например, я человек веселый и жизнерадостный, целеустремленный, выносливый, отзывчивый, увлекающийся, творческий, общительный. Я умею, или у меня хорошо получается, рисовать прикольные комиксы, снимать и монтировать видео, сочинять интересные истории, танцевать, мастерить суперподелки, организовывать вечеринки. А что прекрасно получается делать у тебя? Иногда люди считают, что отмечать свои положительные и сильные стороны – это хвастаться. А хвастаться, мол, нехорошо. Я с ними не согласна. Когда человек хвастается, он хочет казаться лучше других и чтобы все ему завидовали. Когда же ты просто открываешь в себе свои уникальные качества, на которые можешь опереться, ты ощущаешь, кто ты на самом деле и на что способен, способна. Ты можешь быть самим, самой, собой. У каждого из нас есть свои неповторимые черты. Например, у меня с детства рыжие волосы и веснушки на лице. И еще я иногда громко смеюсь. Но бывает так, что люди, особенно дети, Стесняются своих особенностей. Им кажется, что они какие-то нескладные, несообразительные, уши у них какие-то не такие или голос песклявый. Они думают, что это делает их непривлекательными и хуже, чем остальные. Что я хочу сказать по этому поводу, мой друг? Идеальных людей не бывает. Не существует никакого образца человеческого совершенства. Мы все какие-то, и мы все разные. Кто-то шумный и быстрый, кто-то серьезный и неторопливый, а кто-то молчаливый и скромный. Если ты чем-то отличаешься от окружающих, в этом нет ничего стыдного. Твоя непохожесть на других — твое главное достоинство. Среди семи миллиардов человек, живущих на нашей прекрасной планете Земля, нет никого, кто был бы похож на нас, как две капли воды. Даже абсолютно похожие внешне близнецы все равно во многом различаются. У каждого из них свои черты характера, интересы, увлечения и мечты. Любой из нас не подражаем и не повторим. И это просто замечательно. Ты совершенно уникальный человек с уникальной внешностью, качествами и мечтами. Человечество точно нуждалось именно в таком мальчике или такой девочке, как ты, потому что все мы появляемся на Земле не просто так. Ты – воплощение чего-то особенного, существенного и очень-очень важного. Всегда помни об этом. Если ты будешь знать и принимать свои особенности, не считая их чем-то плохим и стыдным, ты будешь относиться к себе хорошо. К себе настоящему, настоящий, а не к тому, той, кем тебя хотят видеть окружающие. Хорошее отношение к себе – основа уверенности. Я думаю, что у тебя, как у любого человека, есть свои интересы и увлечения. Это очень здорово. Дело в том, что мы развиваемся и укрепляем себя именно тогда, когда занимаемся чем-то интересным и реально захватывающим, тем, что действительно увлекает и нравится. Когда мы занимаемся любимым делом, увлеченно и страстно, вот здесь и растет и наша энергия, и наша уверенность в себе. От любимого дела мы получаем море сил, и эти силы питают нас, делают живыми и довольными собой. Напиши в своей тетради или блокноте, чем тебе интересно заниматься, в каком деле ты видишь большой смысл. Может быть, ты любишь петь, слушать музыку, создавать украшения, танцевать. Показывать фокусы, придумывать фантастических героев, делать красивые фотографии, ухаживать за животными, создавать стильные образы, вышивать картины или мечтать. Напиши, что ты любишь делать. А еще ты можешь рассказать, почему это так здорово и так тебя вдохновляет. Обращаю твое внимание, что любое увлечение прекрасно. Ни одно из них нельзя критиковать, считать глупым или неправильным. Все, к чему тянется душа, нужно поддерживать и развивать. Так мы остаемся верны себе и наполняемся жизненной энергией. Чувства разные важны. Что еще тебе нужно про себя понимать? Что в тебе, как в любом человеке, живут разные эмоции и чувства. Распознавать их очень полезно, потому что наши чувства всегда говорят правду что с нами происходит и в чем мы нуждаемся. Надо только уметь к ним прислушиваться и разбираться в них. Интересно, а ты умеешь это делать? Давай проверим. Представь, что ты сидишь на травке и жмуришься от яркого солнца. Каникулы, лето, никуда не надо спешить, и можно вот так отдыхать, мечтать и ловить теплые лучики. И тут еще рядом появляется мама и дарит тебе то, что ты давно хочешь и ждешь. Какое чувство тебя охватит в этот момент? Конечно, радость. Или вот твой друг или твоя подруга в твоем присутствии делает своими руками что-то классное и неведомое, и ты стоишь рядом и ждешь, гадая, что же у него, у нее получится. Какая это эмоция? Это интерес. А еще? А еще любопытство и предвкушение. Когда в школе одноклассник Забияка пенал у тебя отнимает или кидается бумажкой скомканной, что ты чувствуешь? Скорее всего, возмущение, негодование или злость. А вот дождь за окном, и никто тебе не звонит, не пишет, и вроде неплохо все в жизни, но все равно что-то не так и не то. Что это за чувство? Это грусть или печаль. Бывает с тобой такое? Контрольная завтра непростая. Нужно подготовиться и многое выучить. Что творится в твоей душе? Скорее всего, волнение или беспокойство. Как все пройдет? Справлюсь ли я? Близкий друг вдруг поступил по отношению к тебе неожиданно и некрасиво. Что внутри в таком случае? Растерянность большая. Как он мог? И обида. Любые наши чувства мы можем ощутить в теле. Например, восторг это радостный вздох, и в душе все взрывается ярким салютом, а зависть неприятно жжется или корябается. Симпатия разливается внутри теплом, и тебе хочется улыбаться. Ужас парализует. Тоска как будто прибивает к земле. А надежда наоборот окрыляет. Напиши в своей тетради или блокноте, в каких ситуациях в тебя оживают и растут вот эти чувства и как они отзываются в твоем теле. Стеснение, робость, скука, удивление, смущение. Любопытство, любовь, вина, удовольствие, стыд, горе, гордость. Разочарование, счастье, отвращение, храбрость, осторожность, тревога, отчаяние. Зависть, нетерпение, страх, уверенность, спокойствие, уважение, нежность, досада. Усталость, надежда, обида, благодарность, восхищение. И еще запомни, наши чувства не бывают плохими или неправильными. Все они одинаково важны для нас, даже неприятные. Страх нужен нам, чтобы мы держались подальше от чего-то опасного и не рисковали своей жизнью. Отвращение, чтобы мы не съели какую-нибудь гадость и не отравились. Злость, чтобы мы могли защитить себя и отстоять то, что для нас ценно. А горе нужно, чтобы оплакать, расстаться с тем, что уже не вернуть, и жить дальше. Мы не можем отказаться от неприятных переживаний и испытывать только те чувства, которые дарят удовольствие. Если мы попробуем выключить тягостные эмоции, если попытаемся запереть их в дальней башне на засов, то запертыми окажутся сразу все чувства. Да-да, вообще все. И тогда мы не сможем ощутить ни гордости, ни счастья, ни нежности. Нет напряжения, значит, не будет и наслаждения, нет грусти, не будет и радости. Без страха мы не почувствуем спокойствия и храбрости, без горя умиротворение, без стыда, чувство собственного достоинства. Какой вывод у нас получается? Вывод у нас получается такой: ко всем своим чувствам надо относиться внимательно и бережно, потому что именно они помогают нам свободно разбираться в себе, понимать, что с нами происходит, что идет не так, в чем мы нуждаемся и чем мы можем себя поддержать. А еще чувства, особенно неприятные. Нужно уметь проживать и безопасно выражать. Безопасно для себя и окружающих. Ведь если мы не будем обращать на них никакого внимания, спрячем и запрем их, они в нас застрянут и будут давить, отравлять изнутри. Они могут даже устроить настоящий бунт. И тогда человек, который долго-долго не замечал свою злость, вдруг начнет в ярости крушить все вокруг. А тот, кто не обращал внимания на свою усталость и грусть, может заболеть. Как видишь, все это крайне полезно. Не обращая внимания на свои чувства, мы теряем контакт с собой, мы теряем связь со своим внутренним центром. Поэтому я предлагаю тебе вот что. Первое. Всегда будь на связи с собой, прислушивайся к тому, что в тебе происходит. Второе. Ощутив какую-то эмоцию, посмотри, как она отражается в твоем теле, И попробую ее назвать. Например, мне улыбнулась девочка, которая мне давно нравится. Я чувствую радость и счастье. Мне удалось сделать то, что долго не получалось. Горжусь собой. Третье. Если переживание неприятное или тягостное, тем более нужно его назвать. Мне не разрешили пойти погулять, и я злюсь. Я сказал, сказала другу слова, которые его обидели. Мне стыдно. Тот, та, кто мне нравится, не обращает на меня внимания. Это очень грустно. Четвертое. Помни главное. Чувства не бывают хорошими или плохими. Они просто есть. Чувствовать естественно. Ощущать страх, отчаяние, досаду, неловкость. Это нормально. Другое дело, как мы эти чувства выражаем в поведении. Злиться и при этом обзываться и кидаться вещами – не очень здорово. А вот злиться и говорить о своей злости словами – отлично. Обижаться и молчать, поджав губы, надеясь, что другие это заметят и исправятся – не самый удачный вариант. А сказать, что тебя обидело, и попросить так больше не делать – самое то. Пятое. Основное правило такое. Ощущаешь чувство? Назови его. Опиши словами, что с тобой происходит. Твои близкие могут помочь тебе прожить это чувство, например, сказав «Я рядом, я вижу, что тебе непросто, ты можешь на меня опереться». А потом уже вы вместе решите, что делать с ситуацией, которая это чувство вызвало, и как ты можешь себя в этой ситуации поддержать. Подумай, какие способы помогают тебе безопасно прожить и справиться со своими эмоциями. Например, потопать ногами и яростно порычать, если ты злишься. Позвонить другу и извиниться, что тебе стыдно за свои слова. Медленно вдохнуть, задержать дыхание и плавно выдохнуть, если тебе тревожно. Запиши свои способы в тетради или блокноте. Не забывай замечать и записывать новые способы, которые тебе помогают. Умение поддержать себя в непростой ситуации не раз выручит тебя в жизни. Это тоже про уверенность. Если ты знаешь, как себе помочь, ничего не страшно, правда? О потребностях и желаниях. Прислушиваться к себе очень важно не только для того, чтобы распознавать свои чувства, но и для того, чтобы ясно ощущать свои желания и потребности. Кстати, знаешь ли ты, что желания и потребности – это не одно и то же, и как раз об этом мы сейчас и поговорим. Ну с желаниями у нас как раз проблем нет. В каждый момент времени мы понимаем, чего мы хотим. Новую игрушку, лакомство, поспать дольше, поболтать с друзьями, Но знаешь ли ты, что наши желания не так просты, как кажется? Больше всего они похожи на шоколадные конфеты с начинкой. Само желание, как оно звучит в твоей голове, это как будто шоколад. Внутри каждого желания скрыто еще более глубокое, сокровенное желание, какая-то потребность. Это начинка. Потребности, как и начинки, бывают разные, но и их на самом деле немного. Например, под желанием съесть что-нибудь вкусненькое может лежать обычная потребность в пище. А может, потребность в безопасности и успокоении, когда одиноко и грустно, и так и тянет что-нибудь пожевать, чтобы утешить себя. Под желанием пригласить друга в гости скрывается потребность в общении. Когда ты подходишь к маме, чтобы она тебя поцеловала, это потребность в любви. Когда ты хочешь, чтобы тебя похвалили за отличную учебу или чтобы все пришли на концерт, где ты будешь играть на сцене, это потребность в признании. Когда ты, увидев ночью страшный сон, прибегаешь к родителям и забираешься к ним в кровать, это потребность в безопасности. Когда ты включаешь телевизор, чтобы посмотреть кино или телепередачу, это потребность во впечатлениях или информации. Желания могут быть хорошими или не очень, полезными или вредными, а вот потребности всегда хороши и естественны. Давай запомним с тобой это. Нет ничего стыдного в том, чтобы нуждаться, например, в поддержке или в признании, и в том, чтобы ощущать себя хорошим и нужным, и в том, чтобы побыть в тишине и уединении. Потребности нельзя оценивать критически. Нельзя считать, что у какого-то человека или у тебя они неправильные или глупые. Они правильны всегда. Свои потребности обязательно нужно удовлетворять, чтобы жить было комфортно и радостно, и чтобы твой контакт с собой не прерывался, а наоборот становился более прочным. Список самых важных потребностей. Первое. Потребность в еде, тепле, сне, телесном контакте, объятиях, например. Второе. Потребность в свободе от страха, в том, чтобы ощущать себя защищенно и безопасно. Третье. Потребность в любви, привязанности, эмоциональной близости, принятии, общении, утешении, поддержке. Нам очень важно чувствовать себя любимыми, ценными и значимыми для всех, кто нам дорог. Нам также важно заботиться о них. Четвертое. Потребность в уважении, признании, успехе. Мы хотим уважать себя сами и ощущать уважение со стороны других людей. Пятое. Потребность многое знать, уметь, исследовать и чувствовать, что мы способны, талантливы и достойны. Шестое. Потребность в том, чтобы влиять на события своей жизни, управлять ею. Седьмое. Потребность в развитии, реализации своих способностей, индивидуальном становлении, самовыражении, в том числе, чтобы быть собой, отличаться от окружающих, ощущать свою уникальность, но при этом оставаться принятым и сопричастным с другими. Давай потренируемся. Попробуй определить, какие потребности лежат в основе вот такого поведения. Помни о том, что потребности всегда хороши и естественны. Первое. Маленькой Саше страшно засыпать в темноте. Она просит маму оставить включенным ночник. Какая потребность стоит за Сашиной просьбой? Правильный ответ – потребность в безопасности. Второе. Глеб не может ни о чем думать, кроме как о новой обучающей компьютерной игре, которую он придумал для друзей. Поэтому он все свободное время сидит за компом и создает ее. Какая потребность движет Глебом? Правильный ответ – потребность в реализации своих способностей и признании. Третья. Любая Вера дружат с первого класса. Они любят проводить время вместе, гулять и делиться всем на свете. Крепкая дружба – это замечательно. Она удовлетворяет наши потребности в чем? Правильный ответ – потребность в эмоциональной близости, общении, поддержке. Четвертое. Катя так спешила из школы рассказать о том, как прошел день, что упала по дороге и больно ударилась. Домой она пришла вся в слезах. В чем сейчас нуждается Катя? Правильный ответ – в утешении. Пятое. Одноклассники иногда подшучивают над Матвеем из-за того, что он часто спотыкается и задевает предметы. Матвею это неприятно, он обижается, переживает. Какая потребность прячется за его переживаниями? Правильный ответ – потребность в уважении и принятии. Напиши в своей тетради или блокноте три своих самых заветных желания. Мечтать и желать очень здорово. Наши мечты и желания наполняют нас жизненной энергией, благодаря им мы понимаем, куда двигаться и к чему стремиться. Я надеюсь, ты знаешь, что даже если ты не можешь осуществить какое-то свое желание самостоятельно, ты всегда можешь попросить о помощи у близких людей. Они обязательно помогут тебе или скажут, почему в данный момент они не в силах этого сделать и что могут предложить взамен. Да, не все желания выполнимы. В течение всей жизни мы учимся достигать того, что возможно, и проявлять терпение, если наше желание пока неосуществимо. А иногда приходится признать, то, чего хочется, у нас вряд ли когда-нибудь будет. И тогда мы грустим, сожалеем, и в итоге принимаем, что мир не всегда может дать нам то, о чем мы так сильно мечтаем. Про ограничения. Помнишь, в самом начале книги мы говорили с тобой о том, что человек, уверенный в себе, понимает свои возможности и ограничения? Наверное, тебе не очень понятно, что это значит – ограничения. Давай проясним и этот момент. Ограничения – это некие рамки, за которые человек не может выйти в силу каких-то причин. Например, по состоянию здоровья он не может бегать. Это ограничения или ему не удается быстро сложить два числа, каждый раз приходится думать. Это тоже ограничение. Скажем, моя дочка Даша долго не может находиться в толпе людей, сильно устает от шума и тесноты. А у ее подруги Ульяны другая особенность. Прочитав книжку, она почти тут же забывает, о чем в ней шла речь. Обращаю твое внимание, что ограничения не делают человека плохим, неспособным, неправильным или хуже других. У каждого из нас есть список собственных ограничений. Они, как и чувства, просто есть. Рамки своих возможностей очень полезно осознавать, но не для того, чтобы за них себя ругать. Вовсе нет. А для того, чтобы с их учетом делать свою жизнь комфортной и продуктивной. Например, Моя Даша, зная о своей особенности, может запланировать посещение какого-нибудь людного мероприятия так, чтобы провести на нем не больше часа и обязательно в компании близких друзей, с которыми безопасно. А ее подруги Ули, чтобы ничего не забыть, по ходу чтения нужно делать небольшие пометки, чтобы перед глазами был план текста. Я предлагаю тебе сейчас вспомнить о своих ограничениях а заодно и подумать, как выстроить свою жизнь, чтобы эти рамки возможностей учитывать, а не критиковать себя за них. Скажем, у тебя есть ограничения, тебе тяжело рано вставать и трудно быть сразу бодрым, бодрой и собранным, собранной. Как ты можешь себе помочь? Например, так, собирать школьный рюкзак и готовить одежду в школу с вечера. Запиши в своей тетради или блокноте твои собственные ограничения и то, как ты можешь улучшить свою жизнь, зная о них. Ну, хорошо, скажешь ты. А если во мне есть что-то, что мне сложно в себе принять? То, что мне не нравится или не нравится моим близким. Например, я трудно схожусь с людьми, медленно считаю, боюсь собак, ничем особенным не увлекаюсь и вообще мало кому интересно со мной общаться. Что делать в этом случае? Как быть вот с такими моими недостатками? На это я тебе отвечу. Думать, что в тебе есть какие-то недостатки, очень неполезно. Если ты хочешь чувствовать уверенность в себе, предлагаю тебе все свои недостатки переформулировать и превратить в цель. Например, я медленно считаю. Значит, мне надо записаться на курсы занимательной математики. И через несколько месяцев от моего недостатка не останется и следа. Я ничем пока не увлекаюсь. Значит, буду пробовать много разных занятий и прислушиваться к себе, искать то, что меня захватит. У меня неважно получается общаться со сверстниками. Попрошу родителей записать меня на тренинг общения. Чувствую себя зажатым, зажатой. Схожу на пробное занятие в театральную студию, даже просто посижу там в сторонке, чтобы проникнуться атмосферой, привыкнуть к ней, и, может быть, даже решусь прийти снова. Видишь, если тебе что-то в себе не нравится, над этим можно начать работать, превратив в цель. О том, как двигаться вперед, не сдаваться и достигать того, что ты хочешь, мы поговорим дальше. Чем питается неуверенность в себе? Мы уже много говорили о том, что укрепляет нашу уверенность в себе. Но есть же еще вещи, из-за которых она тает и уменьшается. Что это, как ты думаешь? Это наши страхи. Мы с тобой знаем, что бояться не стыдно. Но иногда в нас поселяются вредные страхи, которые сковывают нас и мешают свободно выражать себя. Нельзя допустить, чтобы они ели тебя по кусочкам, поэтому давай разбираться». Многие ребята признаются, что бывают стеснительными и неуверенными. Например, им страшно выступать перед большой аудиторией. Возможно, как и тебе, на детском празднике или у доски перед классом. В присутствии других людей они смущаются и чувствуют себя неуютно. И хочется, как ежику, свернуться в комочек, оставив снаружи одни иголки, а то вдруг обидят, вдруг скажут что-нибудь неприятное или посмеются. Какой это страх? Это страх встретить недобрую реакцию со стороны окружающих и страх показаться и ощутить себя каким-то не таким или не такой, неумным, непривлекательным, неинтересным, неспособным человеком. А еще порой людям бывает трудно начать разговор или попросить окружающих о чем-то. Чего они боятся? Они боятся, что с ними не захотят общаться, что им откажут в просьбе, оттолкнут их или даже отвергнут. Есть ли у этих опасений нечто общее, то, что их объединяет? Я думаю, что есть. Это такой большой страх, что другие люди подумают о тебе плохо, оценят тебя как человека, который хуже их, да еще и укажут на твои несовершенства и слабые места. Этот страх очень коварный, и с ним обязательно надо бороться. Знаешь почему? потому что он заставляет нас думать, что окружающие как будто лучше, больше и достойнее нас и якобы имеют право нас судить. Некоторые мальчики и девочки, и даже взрослые иногда, так сильно верят в это, что начинают искать одобрения у окружающих, преданно заглядывают им в глаза и ждут, когда их похвалят. Такое поведение сильно ослабляет их и лишает уверенности в себе потому что они привыкают опираться на мнение других людей, считают его более весомым и важным, чем свое собственное, а значит, перестают доверять себе и укреплять свой внутренний центр. Чтобы этого не случилось, выучи почти магическое заклинание. Оно звучит так. Конечно, у окружающих людей может быть мнение на наш счет, они что-то о нас думают, как-то нас оценивают, но... Самое главное – не то, что думают о нас другие. Самое главное – это то, что мы думаем о себе сами. Если ты считаешь себя умным, добрым, способным ребенком, значит, так оно и есть. Если ты считаешь, что нельзя обижать других, говорить им, какие они неправильные, и высмеивать их особенности – это очень верно. Запомни, пожалуйста, на всю жизнь. Человеческая ценность у всех людей – Равная. Да, конечно, есть люди, которые старше и опытнее нас, есть те, кто больше знает и умеет. У кого-то больше финансовых возможностей, у кого-то больше пятерок в дневнике. Но считать их лучше, а себя хуже нельзя. И наоборот, думать, что ты лучше того, кто меньше, слабее или медленнее решает задачки по математике, тоже непозволительно. Еще раз хочу повторить, мы не делимся на тех, кто лучше и тех, кто хуже. Все люди на нашей планете одинаково ценны. Я окей, и ты окей. Давай продолжим разговор об окружающих. Здесь есть один маленький секрет, который даже не все взрослые знают. Вот этот секрет. Чтобы относиться к себе хорошо, доверять себе, нужно и в других видеть много хорошего и привлекательного. Не оценивать и не осуждать их. Неожиданно, да? Все дело в том, что в этом случае запускается один интересный механизм. Как только мы решаем, что нельзя судить других людей, мы и себя перестаем осуждать тоже. Волшебным образом мы больше не считаем себя ниже или выше других. Мы начинаем чувствовать себя одним, одной из таких же самобытных, интересных, талантливых, по-разному выражающих себя, но имеющих одинаковую человеческую ценность созданий. Напиши в своей тетради или блокноте, что хорошего и привлекательного ты можешь увидеть в своих друзьях, каковы их достоинства, чем в них можно восхищаться. Если ты не будешь критически оценивать и осуждать других, ты к себе будешь относиться с пониманием и принятием. Принятие не отменяет развитие и самосовершенствование. То есть, если ты считаешь, что нужно двигаться вперед и в чем-то менять себя к лучшему, Это замечательно. Значит, ты развиваешься и растешь. И при этом обязательно нужно принимать себя, понимать, что такой, такая, какой, какая ты есть, ты уже ценность. Иногда мальчики и девочки думают, что вести себя уверенно – это ходить, задрав нос, командовать другими, смотреть на них свысока и считать себя всегда правым или правой. Нет, быть уверенным в себе – не значит вести себя высокомерно, принижать окружающих и пренебрежительно к ним относиться. Это значит быть довольным собой, уважать и себя, и других. Давай запомним с тобой эту формулу. Уважать и себя, и других одновременно. Что это означает? Это означает, что ты внимательно относишься к себе, своим чувствам и потребностям. Ты признаешь свою ценность, уникальность и неповторимость. И точно так же ты видишь. Люди вокруг тоже уникальны, неповторимы и ценны. У них есть свои чувства, свои потребности, свои мысли и вкусы. В общем, свой внутренний мир, который так же важен для них, как и твой для тебя. И никто из вас не хуже и не лучше, не выше и не ниже. Ваши желания, стремления, интересы одинаково важны. С тобой все в порядке и хорошо и окружающие люди, такие, какие есть. Просто кто-то тебе интересен, и с ним хочется сближаться и общаться. А с кем-то вы настолько разные, что вам просто не по пути. Отношения к себе. Один из секретов уверенности состоит в том, чтобы верить в себя. Верить в свои способности, никогда ни с кем себя не сравнивать, и думать о себе хорошо. Здесь тебе очень помогут твои родители, твои близкие. Если они будут искренне верить в тебя и поддерживать, видеть все замечательное, что в тебе есть, отмечать все твои успехи, пусть даже самые маленькие, ты вырастешь уверенным в себе и свободным человеком. И наоборот, сомнения в своей ценности, постоянное недовольство очень мешает хорошо к себе относиться. Именно из-за них любое препятствие и даже крошечная неудача воспринимается как настоящий провал. «Я так и знал, знала, что ни на что не гожусь», — в отчаянии говорят себе тогда некоторые ребята. «Твой внутренний диалог, то есть твой разговор с собой, должен быть совсем другим, вместо «я тупица и неудачник» скажи да сейчас у меня получается не так хорошо как мне хочется нужно приложить усилия во всем разобраться и в следующий раз постараться сделать лучше вместо я никому не нравлюсь со мной никто не хочет дружить скажи я точно знаю что я достаточно интересный человек могу быть хорошим другом и обязательно с кем нибудь подружусь вместо Никто не лайкнул мое стихотворение на страничке в соцсети. Это, наверное, потому что я бездарность. Скажи, это мое стихотворение. Я писал, писала его от души, и оно мне очень нравится. Обязательно меняй негативные мысли о себе на добрые и поддерживающие. Тогда твоя уверенность в себе будет только расти. Помни, у тебя может что-то не получаться. Ты можешь сомневаться в успехе какого-то дела. Это абсолютно нормально. Ты можешь терпеть неудачи и не знать каких-то вещей, но это не делает тебя каким-то неправильным или неуспешным человеком. Если у тебя что-то не выходит или ты делаешь ошибку, не ругай себя. В ошибках нет ничего страшного. Все их совершают. Ни в коем случае себя не называй балдой или тупицей. Это же неправда. Никого нельзя обзывать обидными словами, и себя тоже. Девиз уверенного в себе человека при неудачах звучит так. «Ошибся? Исправлю! Не получилось? Это не делает меня плохим или неспособным. Буду стараться дальше». И еще один важный девиз, повторяя его всегда, даже когда кажется, что ничего никогда не получится. «Я смогу! Я справлюсь!» Многие ребята говорили мне, что эти слова действительно волшебные. Они дают много-много сил и помогают завершить даже самые сложные дела. А если что-то упорно не получается, ты всегда можешь попросить своих близких о поддержке. Что еще поможет тебе хорошо к себе относиться? Первое. Твои человеческие качества, твои знания и умения. Посмотри, как их много, на них и нужно опираться. Они твои центры силы, твое богатство, твой капитал. У каждого человека он есть, и у тебя тоже. Свой капитал с чужим не надо сравнивать. Надо сравнивать себя сейчас и себя в прошлом. Только так. Еще вчера ты не знал, не знала и не умел, не умела чего-то. А сейчас знаешь и умеешь больше. Второе. Твой капитал принадлежит тебе. Ты можешь им распоряжаться и увеличивать по мере сил, желания и возможностей. И тогда завтра у тебя будет намного больше, чем есть сегодня. Гордиться своими успехами и достижениями абсолютно естественно. Но также естественно видеть путь для дальнейшего развития. Если ты трудишься, прикладываешь усилия, делаешь максимум из возможного, видишь результаты своего труда и радуешься им, это укрепляет твою веру в себя. Третье. Почаще занимайся тем, что тебе нравится и что получается у тебя хорошо. Именно любимое дело помогает нам ощутить, что мы талантливы и успешны. И не забывай пробовать что-то новое. Когда ты делаешь что-то новое, то, на что раньше не хватало уверенности, это очень смело. Четвертое. Конечно, здорово, если близкие будут тебя хвалить, но главное даже не это. Главное научиться хвалить себя самому, самой. Удивительно и непривычно? Да, но очень и очень нужно. Получилось у тебя что-то? Картинку нарисовать, задачу правильно решить или страхи свои побороть? Тут же себя похвали. Скажи себе «Я молодец». Из таких вроде бы незаметных, но очень важных ежедневных побед и рождается уверенность в себе. Вот прямо сейчас похвали себя за что-нибудь. Да-да, именно похвали. И в конце скажи: Я молодец. Пятое. Что бы ни случилось, у тебя есть ты. Учись ценить и уважать себя. Тогда тебе не надо будет зависеть от чужого одобрения или похвалы. Учись вести себя достойно в собственных глазах, а не опираясь на оценки окружающих. Да, к мнению, близких людей обязательно стоит прислушиваться, но оценка не близких или даже незнакомых людей не должна влиять на твое отношение к себе. Ты хороший и привлекательный человек. Даже если ошибаешься, терпишь неудачи или кто-то сомневается в твоих способностях. Шестое. Обращаю твое внимание, что хорошее мнение о себе не имеет ничего общего со вседозволенностью в поступках. Уважать нужно и себя, и других. Помнишь эту формулу? Тебе нужно постепенно вырабатывать такую линию поведения, чтобы за свои поступки тебе не было стыдно, и чтобы все, что ты делаешь, было для тебя верным и правильным. Седьмое. Цени все, что у тебя есть, все свои способности, все, чем ты обладаешь, потому что это твое, и ты вправе распоряжаться тем, что у тебя есть по своему усмотрению. Восьмое. Уважай себя за то, что ты уникальный человек. Но помни, что все вокруг такие же уникальные и неповторимые. За свои усилия, которые ты направляешь на свое развитие, за то, что ты стараешься. И пусть у тебя не все получается сразу, но ты пробуешь, Уважай себя за эти попытки. Девятое. Уважать себя значит в том числе отвечать за свои поступки, за все, что ты делаешь или не делаешь. На языке взрослых это называется ответственность. Очень иногда хочется сказать, что тебя заставили что-то сделать, или это другие виноваты, что у тебя что-то не получилось, да? Например, поставили двойку. Это не я плохо тему выучил, выучила. Это учитель придирается. Или это не я без разрешения родителей уехал, уехала гулять на другой конец города, а друзья уговорили. Нет, нет и нет. За то, что ты делаешь или выбираешь, несешь ответственность только ты. Но в этом есть огромное преимущество. Какое? Смотри. Если ты отвечаешь за свое поведение, ты не берешь на себя ничего чужого. Это правильно. Ты также понимаешь, что не несешь ответственности за чувства и состояние других людей. За свои поступки, за все то, что с ними происходит, они отвечают сами. «Если ты не несешь ответственности за поступки и состояние других, тебя нелегко сбить с толку и заставить чувствовать себя виноватым, виноватой в том, чего ты не делал, не делала. А значит, ты не будешь ощущать вину за то, что, например, позвонила подруге, а она, беря телефон в руки, уронила и разбила чашку, сказав, что это все из-за тебя». Или ты не согласишься с одноклассником, если он резко потянул тебя за школьный рюкзак, а тот порвался? «Сам виноват! Нечего было стоять на моем пути», — скажет он. «Нет, это ты потянул меня за рюкзак. Ты мог этого не делать», — ответишь ты. Ответственность за свое поведение также позволяет тебе признавать свои неправильные поступки или ошибки и исправлять их. В ошибках нет ничего страшного или стыдного, помнишь? и приносить свои извинения тем, кого ты, возможно, нечаянно обидел, обидела. Десятое. Уважать себя – это также значит не позволять обращаться с собой плохо или грубо. Уметь, если надо, защититься и постоять за себя. Не думать, что если кто-то обзывает тебя обидными словами, то имеет на это право и что так можно. Нет, так нельзя. Если кто-то обращается с тобой плохо, говорит обидные слова, высмеивает, это очень опасно для тебя и твоего чувства собственного достоинства. Если ты будешь считать, что так можно, твоя вера в себя будет уменьшаться, пока не превратится в маленького зверька, слабого и пугливого. Поэтому давай немного поговорим о том, как общаться с другими уважительно и не давать себя в обиду. Уверенность в общении. Нос у тебя какой-то странный. Ты падал, падала в детстве или тебя клюшкой задели. К сожалению, не все люди, а дети тем более умеют общаться так, чтобы это звучало не обидно. Бывает, и слова сильно задевают, и мы чувствуем, будто с нами что-то не так. Мы не такие хорошие, классные и неуязвимые, как окружающие. То есть якобы мы хуже других. От этого наша самооценка- то, как мы оцениваем себя, а с ней и уверенность в себе могут падать. Это происходит от того, что мы пока не до конца утвердились в мысли: человеческая ценность всех людей одинаковая, и никто не может говорить другому, что он какой-то не такой, если этот другой ничего плохого ему не сделал. Запомни очень важную вещь. Нужно четко разделять две ситуации. Первое. Ты каким-либо образом причиняешь другому человеку дискомфорт. Можно же на ногу случайно наступить, ненароком сломать чужую вещь или забыть выполнить свое обещание. И он громко тебе об этом сообщает. Здесь важно не почувствовать себя сразу плохим, плохой или не огрызнуться в ответ, а признать доставленное неудобство, извиниться и, если возможно, возместить ущерб. Вторая ситуация. Кто-то из ребят без твоей просьбы начинает вслух комментировать или даже высмеивать твои особенности. Подобная ситуация непозволительна. Непрошенные комментарии и бестактные замечания – это проявление неуважения. Воспитанный человек может высказать свое мнение о собеседнике, только если его об этом попросили. Если ты слышишь подобное в свой адрес, тем более не нужно чувствовать себя плохим, плохой. Нужно помнить, что это именно неуважение, и так общаться с людьми недопустимо. Что можно на это ответить? «Мой нос не лучше и не хуже других, а комментировать чужую внешность, если тебя не просят, нельзя». Иногда дети общаются между собой довольно грубо и могут, например, сказать «Да что ты вообще понимаешь? Сиди и молчи! Тебя не спросили! Чего припёрся? Тебя не звали! Чё зыришь, глаза пузыришь?» Слышать это никому неприятно. Если эти слова обращены к тебе, знай, что ты сталкиваешься с обычной грубостью. Эти дети пытаются показать, что ты не из их стаи. Это выглядит обидно. Но мы с тобой знаем, что люди не делятся на тех, кто лучше и тех, кто хуже. Просто не со всеми из них нам по пути. А эти конкретные дети пока не умеют общаться уважительно. И дело не в тебе. Поэтому, когда кто-то говорит тебе обидные слова, вспомни о том, что себя нужно защищать. Если ты чувствуешь в себе силы, скажи обидчику. Так разговаривать нельзя. Очень неприятно видеть, как ты сам, сама себя унижаешь этими гадостями. А если ваши силы не равны, например, грубиянов больше или они старше, можно просто пожать плечами, развернуться и уйти не забыв про себя подумать, что все сказанное не имеет к тебе никакого отношения. Тебя просто хотели задеть. Иногда решение не вступать в конфликт и не поддаваться на провокации и есть показатель настоящей уверенности. Потому что только действительно сильный человек может не опускаться до уровня обидчиков и сохранять хорошее отношение к себе вне зависимости от того, что про него говорят. Как преодолевать препятствия и достигать целей. Еще один важный источник уверенности в себе ⁇ понимание того, что ты можешь влиять на свою жизнь и достигать того, чего хочешь. Можно, конечно, много и долго фантазировать, какой ты крутой пацан или какая ты популярная девчонка, но фантазии ⁇ это всего лишь фантазии. Они не прибавляют тебе ни силы, ни привлекательности, ни веры в себя. А вот реальные дела. Очень даже. Только реальные дела, когда ты учишься чему-то новому и пробуешь творить что-то классное, постепенно, шаг за шагом, превращают тебя в человека сильного, самостоятельного, способного на многое и уверенного в себе. Цели бывают легкими, а бывают очень упрямыми. Не все из них достигаются в один миг. Важно помнить, что не всегда все идет гладко. Буксовать на месте, испытывать разочарование, терпеть неудачи – это нормально, и надо быть к этому готовым, готовой. Ты уже знаешь девиз уверенного в себе человека. Не получилось? Буду стараться дальше. Твои цели должны быть реалистичными, то есть такими, которых ты, приложив усилия, можешь достичь. Если ты пробуешь, стараешься, а тебя раз за разом преследуют неудачи, остановись и подумай, насколько достижимо то, к чему ты стремишься. Возможно, на данном этапе стоит немного упростить задачу, справиться с ней, а потом использовать как отправную точку для дальнейшего движения. Иногда важно двигаться маленькими шагами. Ими тоже можно преодолеть огромный путь, но только если действительно идти, а не пугаться больших расстояний. Никто за одну ночь не становится великим музыкантом или компьютерным гением. У каждого человека, которым мы восхищаемся, есть своя длинная и непростая история достижения успеха. Если спросить у олимпийского чемпиона, как ему удалось выиграть золотую медаль, он расскажет, что готовился и упражнялся с детства, долго и трудно, что часто не хотел идти на тренировки, жаловался и даже плакал. Но потом, собравшись силами, продолжал занятия, ставил все новые и новые рекорды. И вот, наконец, старания привели его к большой и радостной победе. Прежде чем приступить к достижению цели, нам нужно определить, к чему конкретно мы стремимся – закончить четверть без троек, выучить музыкальное произведение к концерту, пройти до конца компьютерную игру. Каковы сроки достижения цели? Достижима ли наша цель с учетом поставленных сроков и имеющихся у нас ресурсов? Мы с тобой знаем, что в процессе движения к цели могут возникнуть неожиданные препятствия, и у тебя всегда есть возможность пересмотреть свою стратегию. Когда ты что-то делаешь, результат, конечно, важен, но будет очень здорово, если ты будешь учиться получать удовольствие и от процесса. Напиши в тетради или блокноте свои собственные цели. Чего ты хочешь достичь? Итак, цели поставлены. Осталась самая малость этих целей достичь. И в этом нам поможет... Как ты думаешь, что? Правильно. Четкий план действий. Первое. Попробуй. Конечно, надо попробовать сделать дело, которое тебе захотелось освоить. Если у тебя получилось, поздравляем. Если же нет, переходим к следующему пункту плана. Второе. Подумай. Тебя постигла неудача. Дай себе время это пережить, позлиться или погрустить. А затем давай думать, что же конкретно у тебя не получилось. Все ли пошло не так? Или что-то из задуманного тебе все-таки удалось? За удачи, пусть даже и маленькие, обязательно себя похвали. А вот с неудачами мы сейчас разберемся. Третье. Начни. Начни с чего-то незначительного. Нам нравится заниматься тем, что у нас хорошо получается. То, что удается, выходит так, как задумывалось, вызывает особое удовольствие и желание делать это еще и еще. Поэтому попробуй найти в своем новом деле то, чему можно научиться быстро и легко что-то совсем крошечное и незначительное, и начни это делать. А когда появится удовольствие от того, что стало получаться, ты и с остальным справишься. Вот увидишь. Четвертое. Найди. Найди помощника. Ты имеешь полное право позвать себе кого-нибудь на помощь. Тут ты можешь проявить фантазию и выбрать себе верного союзника, который поможет научиться тому, что у тебя пока не выходит. Подумай, кто бы это мог стать? Мама, папа, бабушка, дедушка, старший брат, сестра или другой родственник. А может это будет твой близкий друг или подруга? Не стесняйся и смело проси о помощи. Вместе всегда веселее и легче. Мощная поддержка близких людей творит чудеса. Скажи своему помощнику, что его задача не делать что-то за тебя. Пусть лучше он тебя подбадривает и поддерживает. А если он уже умеет то, что у тебя пока не получается, попроси его подсказать или показать тебе, как это сделать. А дальше уже ты самостоятельно прикладываешь усилия, стараешься и в результате побеждаешь. Запиши в тетради или блокноте свой личный план по достижению успеха в каком-то важном для тебя деле. Рядом напиши имена своих будущих помощников. И вот, наконец, настало время громко крикнуть «Ура! У меня все получилось!» Цели достигнуты, сложности преодолены, усилия оправдались. В душе море радости и гордости. Будет здорово, если ты поделишься своим успехом с миром и наградишь себя и своих помощников за старания. Придумай свой способ, как отпраздновать победу. «Теперь ты знаешь, как важно верить в себя» пробовать, стараться и не унывать, а потом, научившись чему-то, заслуженно гордиться собой. Именно эти победы и укрепляют твой внутренний стержень. Имея за плечами большой опыт достижения разных целей, преодоления разных препятствий, ты перестаешь бояться трудностей. Тебе не страшно браться за что-то новое. Ты понимаешь, что если в прошлом у тебя все получилось, бесспорно получится и сейчас. Это делает тебя внутренне свободным, свободной и уверенным, уверенной в себе. Ты молодец! Декларация уверенного в себе человека. Первое. Я принимаю себя таким, такой, какой, какая я есть. Второе. Я отношусь и думаю о себе хорошо, иногда даже с юмором. Третье. Я доверяю своим чувствам и потребностям. Четвертое. Я изучаю, признаю и принимаю свои возможности и ограничения. Пятое. Я несу ответственность за свои поступки. Шестое. Я учусь вести себя достойно в собственных глазах, а не опираясь на оценки окружающих. Седьмое. Я уважаю себя и других одновременно. Восьмое. Я радуюсь своим успехам и не обесцениваю достижения. Девятое. Я ставлю перед собой реальные цели и стремлюсь их достичь. Десятое. Я признаю свои ошибки и неправильные поступки, не ищу им оправдания и стремлюсь исправить их. Одиннадцатое. Я делаю выводы из своих ошибок. Ошибаться – нормально. 12. Я знаю, что сомневаться и не быть уверенным в успехе – тоже нормально. Быть всегда и во всем успешным и уверенным невозможно. 13. Я не ругаю себя при неудачах. Неудача – повод пересмотреть свои позиции и сделать дело лучше. 14. Я ценю себя за усилия и упорство, даже если у меня что-то не получается. 15. Я не сравниваю себя с другими людьми. 16. Я ценю уважительное общение. 17. Я считаю, что никому нельзя намеренно делать больно. 18. Я забочусь о тех, кто мне дорог. Я также могу попросить о поддержке у близких мне людей. 19. Я имею право сказать нет тому, что мне не подходит. 20. Я начинаю создавать летопись своих достижений и назову ее ⁇ Книга моих успехов ⁇ Уверенность в себе ⁇ это смелость быть собой.